Глава 5. Понятие латинских народов о воспитании, образовании и религии. Параграф 1. Понятие латинских народов о воспитании и образовании. Понятие о воспитании вытекает из понятия о государстве. Основание нашей учебной системы. Как она создает у целых категорий лиц банальность мысли и ослабление характера. Нормальная школа. Почему учебные заведения являются могущественным очагом государственного социализма, стремящегося все уравнять и нивелировать? Современная полемика о печальной роли нашего классического образования. Сравнение принципов воспитания и обучения у англосаксов и латинских народов. Общее непонимание этого предмета. Не то важно, чему обучают, а то, как Учат. Разные примеры результатов наших методов обучения. Параграф второй. Понятия латинских народов о религии. Религиозные понятия, оказав в течение продолжительного времени весьма хорошее влияние на народы латинской расы, в настоящее время сделались для них вредными. Как англосаксы сумели согласовать свои Религиозные верования с современными потребностями. Непримиримость религиозных догм латинских народов и ее результаты. Общие следствия понятий латинских народов с социалистической точки зрения. Параграф 3. Каким образом понятия латинской расы наложили свой отпечаток на все элементы цивилизации? Параграф 1. Понятие латинских народов о воспитании и образовании. Понятие латинских народов о воспитании является следствием понятия их о государстве. Так как государство должно было всем управлять, то оно должно было руководить также и воспитанием. Думая и действуя за граждан, оно должно было позаботиться, запечатлеть в душах чувство повиновения, уважения ко всякой иерархии, и строго подавлять все поползновения к независимости и инициативе. Ученик должен был ограничиваться заучиванием наизусть руководств, передающих ему лишь то, что решено авторитетами по всем вопросам – политическим, религиозным, философским и научным. Это был всегдашний идеал иезуитов, мудро довершенный Наполеоном. Учебная система, какой ее создал этот великий деспот, является наилучшим образцом методов, которые следует использовать для порабощения интеллигенции, обезличивания характеров и превращения латинской молодежи в рабов или мятежников. Время ушло вперед, но наша учебная система мало изменилась. Над ней особенно тяготеет всесильное могущество предков. Государство, исключительный направитель дела обучения, сохранило систему воспитания, годную разве только для средних веков, когда господствовали богословы. Эта система накладывает на все латинские народы свой отпечаток разложения. В настоящее время она и не имеет целью порабощать ум, заглушать голос разума, уничтожать инициативу и независимость, Но так как приемы не изменились, то результаты получаются прежние. Мы имеем, впрочем, учреждения, которые с точки зрения их психологического действия просто поражают изобретательностью, с какой они создают в целых категориях людей совершенную банальность мысли и характера. Что может быть поразительнее, например, нашей высшей школы с ее изумительной системой экзаменов? Разве что в Китае можно найти нечто подобное. Большая часть молодых людей, оканчивающих эту школу, отличается одинаковостью понятий обо всем и даже одинаковостью их выражения. Страница, начатая одним из них, может быть продолжена кем-либо другим без всякого изменения в идеях и в слоге. Одни только иезуиты умели изобретать такие совершенные способы дисциплинирования ума приученные мелочными правилами рассчитывать чуть ли не с точностью до минуты свое время, ученики наших лицеев оказываются хорошо подготовленными на всю остальную их жизнь к однообразию мыслей и действий, которых требует развитие государственного социализма. Они всегда будут испытывать величайшее отвращение ко всякой оригинальности, ко всяким личным усилиям. Всегда будут глубоко презирать то, что еще не обозначено известными рамками и не зарегистрировано, будут относиться с несколько завистливым, но всегда почтительным уважением ко всякой иерархии и внешним отличиям. Всякое стремление к инициативе, к индивидуальному усилию будет у них совершенно подавлено. Они будут в состоянии иногда возмутиться, как они это делали в школе, когда их надзиратели бывали слишком суровы, но эти возмущения никогда не будут ни серьезными, ни продолжительными. Школы, лицеи и другие подобные им заведения оказываются таким образом прекрасными школами государственного социализма, все уравнивающего и нивелирующего. Благодаря этой системе мы все ближе и ближе подходим к такой форме правления. Только подробно изучив нашу латинскую систему воспитания можно вполне понять настоящий успех социализма у латинских народов. Этого вопроса я могу коснуться здесь только вкратце. Примечание 55. Читатель найдет весьма полные документы по этому вопросу в моей книге ⁇ Психология образования ⁇ Англосаксы никогда не знали нашей гнусной системы воспитания, и отчасти поэтому... Они теперь и стоят во главе цивилизации, оставив далеко за собой латинские народы. Основы англосаксонского воспитания совершенно иные, чем у последних. Нескольких строк будет достаточно, чтобы показать очевидность этого различия. Цивилизованный человек не может жить без дисциплины. Эта дисциплина может быть внутренняя, то есть в нем самом, и внешняя, то есть вне его. И тогда она по необходимости налагается другими. Англосакс, обладая этой внутренней дисциплиной, благодаря своему наследственному характеру, укрепленному воспитанием, может сам собой управлять в жизни и не нуждается в заботах государства. Человек латинской расы, обладающий вследствие наследственности и воспитания очень малой внутренней дисциплиной, нуждается во внешней. Она налагается на него государством, и вследствие этого он окутан тесной сетью правил, притом бесчисленных, так как они должны руководить им во всех обстоятельствах жизни. Основной принцип английского воспитания заключается в том, что ребенок проходит через школу не для того, чтобы быть дисциплинированным другими, а для того, чтобы познать пределы своей независимости – Он должен сам себя дисциплинировать и приобрести таким образом контроль над собой, из которого происходит самоуправление. Английский юноша выходит из школы с очень малыми сведениями по древним языкам и небольшими теоретическими познаниями, но в ней он стал человеком, умеющим руководить собой в жизни и рассчитывать только на самого себя». Методы воспитания, позволяющие достигать такого результата, удивительно просты. Подробное изложение их можно найти во всех книгах о воспитании, написанных англичанами. Воспитание у латинских народов стремится как раз к противоположному. Его цель – уничтожить инициативу, независимость, волю ученика мелочными и строгими правилами. Единственная обязанность ученика – учиться, отвечать уроки и повиноваться. Мельчайшие действия предусмотрены. Его время распределено по минутам. После 7 или 8 лет этого каторжного режима, всякие следы воли и инициативы должны исчезнуть. Но когда молодой человек будет предоставлен самому себе, как он сможет управлять собой, если он к этому не приучен? Удивительно ли после этого, что латинские народы так плохо умеют управлять собой и оказываются столь слабыми в коммерческой и промышленной борьбе, происходящей под влиянием мировой эволюции настоящего времени? Не естественно ли, что социализм, умножающий только те путы, которыми государство связывает граждан, принимается так охотно, умами, столь хорошо подготовленными школой, К рабскому подчинению. О следствиях методов воспитания у англичан и латинских народов можно судить по достигаемым ими результатам. При выходе из школы молодому англичанину не представляет никакого затруднения найти свою дорогу в промышленности, земледелии или торговле. Между тем, как наши бакалавры, кандидаты, инженеры умеют только хорошо делать выкладки на доске, Через несколько лет по окончании воспитания они совершенно забывают приобретенную в школе бесполезную науку. Если государство не пристроит их, то они выбиваются из колеи. Если они решаются снизойти до промышленности, то принимаются там на самые низшие должности до тех пор, пока не успеют совершенно перевоспитать себя, что им почти никогда не удается. Если они пишут книги, то это только бледные переделки их учебников, также лишенных оригинальности по форме, как и по мысли. Не наши учебные программы, а наши методы обучения следовало бы изменить. Все программы хороши, если уметь ими пользоваться. К несчастью, чтобы изменять эти методы, следовало бы сначала иметь возможность изменять идеи профессоров и, следовательно, их подготовку, отчасти даже их психику. Параграф второй. Понятия латинских народов о религии. Религиозные понятия, исполнив свою полезную роль, сделались столь же пагубными для латинских народов, как и их понятия о государстве и воспитании. И все по той же причине, по неспособности к дальнейшему развитию. Не порывая резко связи с прежними верованиями, англосаксы сумели создать религию более широкую, могущую применяться ко всем современным потребностям. Слишком стеснительные догматические истины сглажены. Им придано символическое значение, мифологический характер. Таким образом, религия могла без вражды уживаться с наукой. Она во всех отношениях не представлялась явным врагом, с которым надо было бы бороться. Католическая догма латинских народов, напротив, сохранила свои неподвижные, неизменные и нетерпимые формы. Может быть полезные раньше, но очень вредные теперь. Она осталась тем же, чем была 500 лет тому назад. Вне ее нет спасения». Она стремится внушить верующим самые неприемлемые исторические несообразности. Никакое соглашение с ней невозможно. Ей нужно подчиниться или же бороться с ней. Протесты разума заставили правительства латинских народов отказаться от поддержки верований столь глубоко несогласных с развитием идей. И правительства кончили тем, что вообще стали воздерживаться от всякого вмешательства в область религии. Но тогда обнаружились два следствия. Над слабыми душами старые догматы проявляют всю свою власть и порабощают их обветшалым верованием, не имеющим никакого отношения к современным нуждам. Более независимые умы сумели освободиться от явно нерационального и тягостного ига, Но так как в молодости им твердили, что всякая мораль опирается на религиозные догматы и без них существовать не может, то они вообразили, что с исчезновением этих догматов должна исчезнуть и опирающаяся на них мораль. Нравственность этих людей значительно ослабла, и скоро они не стали признавать других правил поведения, кроме предписываемых законами, и поддерживаемых жандармами. Таким образом, три основных понятия об управлении, воспитании и религии способствовали образованию духа латинских народов и привели их к современному состоянию. Все народы на известной ступени цивилизации подчинялись этим понятиям, и ни один не мог избегнуть подчинения им, ибо когда народы еще слабы, невежественны, Мало развитые, то, очевидно, для них выгодно, как для ребенка, чтобы лучшие умы давали ему идеи и верования, думали и действовали за него. Но в развитии народов наступает момент, когда они выходят из детского возраста и должны сами управлять собой. Народы, не сумевшие приобрести этой способности, оказываются далеко отставшими от народов, выработавших в себе такую способность. Латинские народы еще не преуспели в этом, и не сумев научиться думать и действовать самостоятельно, они в настоящее время безоружны в промышленной, торговой и колониальной борьбе, вызванной современными условиями существования и в которой так быстро восторжествовали англосаксы. Являясь жертвами своих наследственных понятий, Латинские народы обращаются к социализму, обещающему им думать и действовать за них, но, попав под его власть, они подчиняются лишь новым господам и еще более отдалят приобретение тех качеств, которых им не Параграф 3. Каким образом понятия латинской расы наложили свой отпечаток на все элементы цивилизации? Мне бы оставалось еще для несколько большей полноты проследить в различных отраслях цивилизации, литературе, искусствах, промышленности и тому подобном, следствия, полезные или вредные, смотря по эпохам, основных понятий, значения которых я только что здесь вкратце наметил. Но такая обширная задача не может быть здесь предпринята. Достаточно было показать, что современный прогресс социализма у латинских народов является следствием их понятий и определить образование этих понятий. Мы найдем влияние их на каждой странице этой книги и в особенности, когда будем говорить о торговой и промышленной борьбе, на которую современное экономическое развитие обрекает все народы. Читатель, который захочет применить наши принципы к какому-нибудь элементу любой цивилизации, будет поражен той ясностью, с какой они освещают ее историю. Они, очевидно, недостаточны для объяснения всего, но они дают объяснение многим фактам, непонятным без них. Принципы эти особенно содействуют пониманию той потребности, постороннем управлении, которое заставляет латинские народы бояться ответственности, их неспособности доводить до успешного конца всякое предприятие без твердых руководителей и их современного стремления к социализму. Когда во главе их стоят великие государственные люди, великие полководцы, дипломаты, мыслители, артисты, они оказываются способными к самым энергичным усилиям. Но гениальные инициаторы встречаются не всегда. И из-за недостатка таких руководителей, латинские народы находятся в упадке. С Наполеоном они господствовали над Европой. Находясь потом под начальством неспособных генералов, они стали жертвами самых неправдоподобных поражений и не могли противиться тем, кого они раньше так легко победили. Такие народы, не всегда без оснований, так склонны возлагать на своих начальников ответственность за понесенные поражения. Они стоят того же, что и их начальники, и они это сознают. При подробном изучении истории войны 1870 года беспрестанно выступает подавляющая неспособность не только стоявших во главе армии генералов, но также и офицеров всяких чинов, без исключения. Эти последние никогда не смели проявить ни малейшей инициативы, овладеть незанятым мостом, атаковать мешающую батарею и прочее. С особенной озабоченностью они ждали приказаний, которые не могли прийти. Подобно дипломатам, упомянутым мною выше, они не руководствовались умением принимать решения в непредвиденных случаях, при отсутствии начальника. Силу же немцев составляло то, что они обладали этим умением. Приказания были для них бесполезны, и кроме общих указаний, директив, по выражению Мольтке они получали их очень немного. Каждый офицер знал, что ему делать в разных возможных ситуациях. И вследствие технического воспитания долгое время применявшегося на практике, он делал это инстинктивно. Воспитание является полным только тогда, когда действия, сначала сознательные и требующие значительных усилий, совершаются затем бессознательно. Они совершаются тогда инстинктивно и без размышления. Но такой результат достигается не изучением книг. Наш главный штаб после 30 лет размышления едва только начинает подозревать важность этих принципов. Но воспитание, получаемое в военной академии нашими офицерами, осталось еще совсем латинским, то есть, к сожалению, совершенно книжным и теоретическим. Народы латинской расы должны приобрести умение владеть собой, иначе им грозит скорая погибель. Поля сражений, как на войне, так и в промышленности, в настоящее время слишком обширны для того, чтобы небольшое количество людей, даже самых выдающихся, могло управлять сражающимися. В той мировой фазе, в которую мы вступили, влияние великих способностей не изглаживается, но выказывает все меньшую и меньшую наклонность играть руководящую роль. Авторитет слишком раздроблен. И потому стал близок к исчезновению. Современный человек не может больше рассчитывать ни на какую опеку, а на опеку социализма еще меньше, чем на всякую другую. Он должен научиться полагаться только на самого себя. К этой-то основной необходимости воспитание и должно бы его подготавливать.